Глава 8. Весь прошлый год я практически не появлялся в универе. занимаясь то новыми проектами, то подбором персонала. В общем, работа кипела не по дням и по часам, поэтому пропустил новую армию первокурсниц, которых без конца и края талдычили мои друзья. Уж они рассмотрели всех новеньких с ног до головы, а с некоторыми даже успели закрутить. Правда, ненадолго, так как парни из моего окружения долго встречаться с девушками в принципе не способны. А зачем? Так ведь проще. Никаких обязательств, надоедливых звонков по телефону и найти о том, какой он негодяй. Однако это быстро надоедает. По крайней мере, меня так уж точно достала и разочаровал подобный образ жизни. Не только в этом году я обратил внимание на Настю. Она идеальная. От нее словно исходит какой-то внутренний свет. Милая, симпатичная. И, как мне кажется, очень добрая и нежная. Прямо башню сносит, глядя на нее. Я впервые ее увидел, идущей по аллее, Ветер трепал ее волосы, улыбка сияла на лице, и в каждом движении девушки чувствовалась какая-то необъяснимая легкость. Засмотрелся, залюбовался. Она даже мимолетного взгляда в мою сторону не бросила. А я стоял, как прикованный к месту, словно получил удар под дых. Тогда еле удалось скрыть от окружающих свою реакцию, иначе мои друзья своими насмешками просто бы достали и вывели из себя. Даже больше скажу. Она, как магнит, начала притягивать меня к себе я не заметил, как втянулся. Мне стало жизненно необходимо видеть ее, пусть даже издалека. Однако ограничился я только взглядами, потому что так и не решил, стоит ли мне с ней встречаться или все-таки нет. Поэтому я не предпринимал никаких попыток познакомиться с милой, очаровательной блондинкой. Очень хотелось разобраться в себе и понять, что же я в ней нашел. Неужели она и вправду такая идеальная? На всякий случай пробил подноготную девушке. «Анастасия Стриж» стечка, значит. А что, похоже. Правда, после сегодняшней реакции я бы ее назвал пугливым воробушком, а не стрижом. Но все равно она мне нравилась. Постоянно следил за ее мимикой, пытаясь найти хоть какие-то изъяны. Но, как назло, ни одного недостатка. Она даже улыбалась и смеялась идеально. Именно так, как я себе и представлял. Не знаю, сколько бы еще продолжилась моя игра во взгляды, если бы сегодня Настя не ответила мне тем же. Я понял, что пора действовать, потому что и она испытывает ко мне определенный интерес. Это так четко читалось в ее глазах, покрасневших щечках и пристальном взгляде, что еле сдержался, чтобы не подойти прямо там, в переходе универа. Постояла, посмотрела. После подруга утащила мою птичку в аудиторию. Я честно отсидел две пары, взвешивая все за и против нашего знакомства, однако случай на аллее расставил все точки над «и». Когда я увидел, как двое идиотов пытаются обидеть мою птичку, рассверепел. Во мне проснулся собственник, никто не смеет прикасаться к моему. И она теперь точно станет моей, только еще пока даже не догадывается об этом. Правда, надолго ли? Тут и я затрудняюсь с ответом. Надеваю чистую рубашку с костюмом, обываю туфли и выхожу из комнаты, направляясь к лестнице. Не торопясь, спускаюсь по ступенькам, пытаясь выбросить Настю хоть на мгновение из головы и настроиться на встречу с клиентами. Как в холле снова появляется моя ненаглядная сестренка. «Куда собрался?» Округляет глаза, глядя на мое сосредоточенное лицо. «На работу». Спокойно отвечаю, а поравнявшись с ней, негромко добавляю. «Кстати, советую тебе заняться делом». «Привет, Захар». Раздается громкое, и я поворачиваю голову в сторону источника. Кто бы сомневался, Вика Степанова собственной персоной. Лучшая подруга моей сестры и моя головная боль. «Как же она меня достала». Кто бы только знал, бесит неимоверно, пытаясь охмурить меня который год. Каюсь, было дело, пару раз увлекся девушкой, но ведь договорились остаться друзьями. К чему эти невинные глазки, улыбочки, хлопаньи ресницами? И тебе не хворать. Фыркаю в ответ и направляюсь к выходу, однако слышу в спину голос Леры. Братишка, погоди, у нас к тебе просьба. Какая? Тяжело вздыхаю, останавливаюсь. Закатываю глаза, пока девочки не видят, после чего разворачиваюсь на сто градусов. «Ты же в центр едешь», — не унимается милая блондинка, которая на мою больную голову приходится мне родной сестрой. «Глупее вопросы не могла задать», — поднимаю одну бровь вверх, но, глядя на печальное лицо сестры, понимаю, что перебарщиваю. «Допустим, что надо?» «Мы с Викулей собрались по магазинам прошвырнуться». Улыбается Лера, видимо, понимая, что я уже почти сдался. «Еще немного надавить, и точно соглашусь». «Там новую коллекцию завезли, представляешь?» «И...» Протягиваю в ожидании продолжения. «Подкинь до бутика, тебе же все равно по дороге». «Вот же манипуляторша, не может без своих ужимок. Вечно ей надо всеми способами добиться своего». Лера делает такое невинное выражение лица, что «я сдаюсь». Тяжело вздыхаю, так как везти их в центр нет никакого желания. Но и отказать близкому человеку не могу. У вас 10 минут, девочки. И когда две красотки начинают скакать на месте от радости, добавляю. Иначе будете добираться самостоятельно. Разворачиваюсь и выхожу из дома. Уже в машине вспоминаю, что Лера вчера отдала свою машину на СТО. В отличие от меня, ей папа подарил новенький BMW X5 на 20-летие показывая, какая широкая у него душа и как сильно он любит свою дочь. Ну что ж, как говорится, кто на что учился. Завожу двигатель, включаю климат-контроль и жду девчонок. Напрягает, конечно, вся эта ситуация, но сестре отказать не могу. Хотя с удовольствием бы сейчас проехался по магазинам с Настей и даже деловую встречу перенес бы на завтра. Как бы повод найти, чтобы еще раз встретиться с милой блондиночкой. Ни одной здравой мысли в голове, как лучше поступить. Предложи ей это, точно откажется. Как же сложно с хорошими девочками. И как легко, но скучно с доступными. Но одно решительно точно. Если не придумаю, как увидеть свою птичку вне стен университета, то обязательно подойду к ней в перерыве, наплевав на сплетни. Уж очень хочется посмотреть, как она снова будет краснеть и заикаться, пытаясь спрятать взгляд. А точнее, приятно видеть ее, не без к себе. Кстати, у нее тоже голубые глаза. Только в отличие от моих, они какого-то прозрачно-голубого цвета. Утонуть можно. Или взлететь. Из раздумий выводят женские голоса и звук открывающихся дверей. «А вот и мы», — улыбается мне Лера, усаживаясь рядом со своей подругой на заднее сиденье. «Надеюсь, в десять минут уложились?» «Раз я еще не уехал», — медленно трогаю с места, разворачивая автомобиль в огромном дворе. «Значит, успели». «А это что?» Слышу удивленный голос Вики, а спустя несколько секунд наблюдая в зеркало заднего вида, как девушка вертит в руки шапку. Ту, что забыла Настя. Вот лопух, не мог раньше вспомнить об этом. «Ты носишь женские шапки, Захар?» Она поднимает обе брови вверх, глядя на меня через зеркало заднего вида. Торможу, поворачиваюсь лицом к девчонкам и вырываю из рук Вики шапку своей милой птички. «Не твое дело». Засовываю чужую вещь в бардачок, после чего снова трогаюсь с места. «Правда, Захар, а чья эта шапка?» Влезает в наш диалог с надоедливой брюнеткой моя сестра. «Вот не сидите и спокойно, обязательно надо задать вопросы, на которые я отвечать не собираюсь. Из серии «Хочу все знать, только бы еще понять, на хрена оно ей надо». «Я же сказал не ваше дело». Бухчу в ответ, глядя перед собой на дорогу, а сзади слышу ехидные смешки. «Из машины их выбросить, что ли?» И так настроение было не ахти, так эти две красавицы с каждой минутой нарываются на неприятности и хамства с моей стороны. Мне вот интересно. Не унимается Лера, вызывая во мне очередную волну раздражения. С каких пор ты, мой любимый братец, стал нищенок подвозить? Не скажешь, что шапка куплена в бутике? Сто процентов на рынке. Радуется ее подруга, но только ее смех не идеален, как у Насти. Сплошная фальшиподделка. Впрочем, Вика есть фальшивка. Нет в ней ничего настоящего. Все наигранное, приторное и до безумия раздражающее. Мне иногда кажется, что она в паре с моей сестрой часами проводит время возле зеркала, репетируя свои гримасы на все случаи жизни. Про внешний тюнинг несмываемый боевой раскрас даже говорить не буду. Еще и со скидкой. Заканчивает ехидно брюнетка, а я закипаю. Вика, закрой свой рот. Как-то слишком резко вырывается у меня, да и слава богу. Пора уже поставить на место эту наглую дуру, чтобы больше не лезла в мои дела. и не пыталась втягивать в свои интриги мою сестру. Я вполне четко дал понять, что не собираюсь общаться с тобой на эту тему. Ты достал уже своим излишним вниманием к моей персоне. Меня невероятно раздражает, что на каждой перемене ты виснешь у меня на руке, так что впредь постарайся, чтобы я от этого не страдал. «Захар!» – пытается возразить Вика, но я продолжаю своим надменным тоном. «Последний раз напоминаю. Ты...» Всего лишь подруга моей сестры. Не моя девушка, не моя жена, и даже не моя подруга. Я ясно выразился. Смотрю в зеркало заднего вида, наблюдая, как Вика по очереди смотрит то на меня, то на Леру, ища в ней поддержку. Возможно, и жесткая с ней, но зато это чистая правда. Да и не хочу, чтобы Настя каждый день видела висящую у меня на руки Вику. Именно птичка меня сейчас волнует, а не эта расфуфыренная курица. Захар, как ты можешь говорить в таком тоне? Лера все же решается заступиться за подругу, однако я ее наглым образом перебиваю. А с тобой, сестренка, я поговорю позже. Делаю паузу, чтобы она прониклась. Без посторонних. Пора уже ей объяснить, чтобы завязывала заниматься сводничеством. У нас ничего не будет с Викой, и не стоит постоянно ее таскать с собой в надежде, что я обращу на нее внимание. Если бы хотел, то уже давно бы обратил. Они явно меня измором решили взять. Поэтому пора четко определить позиции, чтобы не тратили силы понапрасну. Дешевка, она и в Африке дешевка. Как ее не разукрасили приодень? Настоящий алмаз найти сложно. На то он и настоящий. Ты сегодня как с цепи сорвался, продолжает Лера, правда, уже без своего постоянного ехидства. Фыркаешь, хамишь. Вон Викулю до слез довел. Меня так и подмывает спросить, а они настоящие, эти слезы? Но я отмалчиваюсь, продолжая смотреть перед собой и злиться. Как же тяжело с этими девками, кто бы только знал. Вот и спрашивается, хрена я их к себе в машину посадил? Вызвали бы такси и не нарвались, как сказала Лера. Ни на мое фырканье, ни тем более на хамство. А вы обе завязываете лезть мои дела. Получается довольно грубо, но любезничать нет желания. Кого хочу, то вы подвожу. И не твое собачье дело, где она купила эту шапку. Захар! Лера повышает голос. Тема закрыта. Нагло прерываю я ее дальнейшую речь. Или пойдете до центра пешком. Девчонки замолкают, а я, чтобы больше не слушать их издевательские реплики, вырубаю громко музыку. Кто бы только знал, как они бесят. И как я горю желанием снова увидеть свою птичку на их месте. Точнее, рядом со мной. В идеале, в моих объятиях. А Интересно, целуется она тоже идеально? Почему-то уверен, что да. И от этих мыслей на душе становится тепло. Кровь начинает бурлить от предвкушения, на лице появляется улыбка. Все решено. В самое ближайшее время проверено на практике, насколько мои мысли правдоподобны. Торможу возле одного из бутиков. И девочки, не произнеся ни слова напоследок, вылезают из машины. Обиделись. Но мне безразлично. Я наконец-то с облегчением вздыхаю полной грудью. Слава богу, избавился от них. А самое главное... В бардачке лежит шапка Насти. Чем не повод для новой встречи?